Глава 21. Утром я заглянул в лабораторию Дюран и попросил Иран показать новые кристаллы. Набралось пять осколков камня. Больше не дали скряги. Камни были мелкие, самый большой достигал размера горошины, остальные с яблочное зернышко. Такие крохотные и так досаждают сволочи. Я хотел было отжать самый крупный осколок, но одноклассница воспротивилась. По ее словам, сигналы с нервных окончаний, а не с мышц, снимали только эти кристаллы. Странно, на мой взгляд, рисунок потоков силы в осколках примерно такой же, как в солнечных камнях. Из одного из них я смастерил бомбу, который чуть не подорвал себя и карман, а потом переделал его в подвески. Одну подарил той же Карман в качестве извинения, другую Марии де Мендес в качестве шутки. Тогда еще я считал ее другом, теперь и не знаю. Но мои отношения с Лолой — тема отдельная, сейчас меня заинтересовал именно камень ментатов. Вернувшись ни с чем от Дюран, я вцепился в Лукаса. Обещал осколки? Обещал. Где они? Герцог начал вилять, типа все осколки наперечет, их разобрали для изучения мастера по кристаллам, пять штук у Дюран — это все, что выделили на нашу группу. Хорошенькое дело. «Меня потрошат как рыбу, а я с этого ничего не имею». «Ладно, так и запишем». Я уселся за стол, купленный после разгрома. Стол дорогой, огромный, из моренного дерева. По словам Лукаса, такого и в кабинете Мартины нет. У нее нет, а у меня есть. Так вот, я сел за стол и открыл новый альбом. Нарисовал примерную схему токов. Получилось не очень, потому что рисунок двумерный, а каналы силы изгибаются в пространстве». Начал строить иллюзию. Пока держал в голове схему, все получалось. Стоило отвлечься, иллюзия рассеялась. Гадство. «Госпожа Солана, у меня есть для вас задание», — позвал нашу ледяную красавицу. «Мне нужны кристаллы иллюзии и солнечные камни. Сможете достать? Штук пять тех и других». «Конечно, господин Карера. Вам нужно прямо сейчас?» «Да, Иса, и еще одно». «Мне нужны зародыши кристаллов. Они должны быть на складе. Этих возьмите побольше, сколько дадут». «Хорошо». салана ушла, а я опять уткнулся в альбом. Схема токов, в принципе, была понятна. Осталось узнать, получится ли моя задумка или опять выстрел в холостую. «Доминик?» — оторвался от огнестрела Лукас. «Что вы задумали?» «Есть одна идея, хочу ее проверить». «Скажите, Лукас, а кристалл Санчеса что это вообще такое? Раньше я даже не слышал о портальных камнях. Или это секрет?» «Не то чтобы секрет!» Лукас отложил возвратную пружину, вытер руки и почесал подбородок. «Просто это очень редкие камни. Зародыши, что принесет салана в какой-то мере являются их подобием. Они не сформированы по силе, понимаете?» «Если с ними начнет работать маг огня, они станут огненными кристаллами для ТЭЦ, если маг воздуха — накопителями в дирижабли, гидромант получит водный кристалл и так далее». «А что получит универсальный маг?» — заинтересовался я. «Вы имеете в виду себя? Вы ничего не получите. То есть вы получите либо воздушный, либо огненный кристалл». Если сможете ни о чем не думать, то, возможно, нет, все равно не получится. Источник мага всегда активен, следовательно, как бы вы ни старались, все равно выйдет кристалл определенной стихии. Просто у вас результат будет всегда разный. А вот в природе такой камень возникает сам по себе. Считается, что это осколки ядра планеты. Известно о 347 камнях силы за всю историю магии. Я хмыкнул на этот исторический экскурс. Санчес говорил, что камни добывают только в Африке. Да, там есть уникальное плато вулканов. Иногда в результате извержения на поверхность выбрасывается такой камень. Найти его очень сложно и опасно. Африканки ссылают на плато преступников, приговоренных к смерти, и если кто-то найдет камень, то ему даруют свободу. За последние сто лет таких счастливчиков, по нашим данным, набралось считанные единицы. А те, кому не повезло, погибают, разумеется. На плато слишком высокий магический фон, отсюда и большая нагрузка на источник. Даже маг Золотой Лиги не выживет больше года, уж очень опасно это место. — С ними происходит то же, что и со мной, — предположил я. — Да, — помедлив согласился герцог, — но если обычного мага убрать с плато, то у него останется шанс оправиться от магического перенасыщения. «У вас нет такой возможности, Доминик?» «Посмотрим», — хмыкнул я, и разговор прервался. «Да, посмотрим», — Иса принесла камни, и я разложил их на столе перед собой. «Итак, токи силы у всех разные, а мне нужен камень, который бы соединил все это вместе». Взял камень иллюзии, соединил его с накопителем и начал строить трехмерную модель солнечного камня. Иса отошла к своему столу, но за работу не бралась, а наблюдала за моими манипуляциями. Лукас тоже подошел поближе, а я, погрузившись в транс, выстраивал золотистый узор силы. Закончив рисунок, откинулся на спинку стула, тоже купленного за большие деньги, и задумчиво посмотрел на салана «Иса, вы ведь живчик, верно? Значит, имеете медицинскую подготовку. Операцию провести сможете?» «Операцию?» «Что вы хотите сделать, Доминик?» – насторожился герцог. «Вот здесь», – я ткнул себе в бок, находится два осколка необходимого размера. Сможете достать?» «Как это достать?» – возмутилась Иса моему легкомыслию. «Это не так просто, знаете ли. Нужна операционная и подготовленный персонал. Ирен – целитель, с операциями дело имеет с 15 лет». В академии она часто помогала штатному хирургу, так что опыт у нее имеется. И операционная у Дюран оборудована по высшему разряду. «Но почему я? Почему сейчас?» «Да потому что мне нужны эти проклятые кристаллы Иса. В имперском госпитале ничего не добиться, я уже пробовал. После каждой операции камни забирают с концами, придется обходиться своими силами». «Доминик, я уверен, что не обязательно прибегать к таким радикальным решениям», протестующе заявил герцог. «А я уверен, что мне нужны камни, Лукас, нужны сейчас, а не когда эти живодеры натешатся с моей тушкой. Так что скажете, Иса?» «Я не знаю, у меня нет данных по расположению осколков, да и господин герцог против». «Группой руковожу я, а не господин герцог», – перебил я девушку. «Учтите, я по-любому вытащу эти осколки, либо вы, либо Ирен. Откажетесь? Сделаю все сам». «Доминик, успокойтесь, давайте подождем плановую операцию, поедем вместе, я сам заберу осколки». «Надоело, Лукас», – я закусил у дела. «Меня достало вымаливать то, что принадлежит мне по праву». «Лейтенант салана как руководитель группы, я приказываю вам удалить из моего организма посторонние предметы. Отказы не принимаются. Вопросы есть? Вопросов нет. Идемте к Дюран». Не слушая возражений, я покинул мастерскую. Иса и Лукас поспешили за мной. «Давно бы так, а то развели говорильню». Влюбленная парочка нас не ждала, и, судя по растрепанному виду Ирен, мы прервали ребят на самом интересном месте. Услышав распоряжение, Ирен в ужасе уставилась на меня. «Ты спятил? Осколки засели между печенью и почкой. Одно неверное движение и истечешь кровью. Сдохнуть хочешь?» «Не хочу, поэтому готовь операционную. Я в тебя верю, Ирен. Иса, составьте список необходимого. Мартин, дуй на медсклад и все принеси». «Что встали? Живо за дело!» «Вообще-то у нас есть операционные наборы. Тем лучше!» «Доминик, я против вашей авантюры», — заявил Лукас, отведя меня в сторонку. «Успокойтесь, господин де Вега, здесь три целителя и кровь. Когда-то же им надо начинать, почему не сейчас? Квалификации у всех, кроме Мартина, есть. Пусть набираются опыта в полевой хирургии, война на носу. Хотя бы объясните, почему вы так зациклились на этих осколках, время до операции еще есть. Вряд ли смогу описать свою догадку в двух словах, но попробую». Я потер лоб. Меня интересуют токи силы в солнечном камне и в осколках камня Санчеса. Что там необычного? Разве не понятно? Их используют для решения одних и тех же задач, но природный превосходит выращенный по всем характеристикам. Вот я и хочу понять, где начинается расхождение и можно ли его исправить. Если получится, мы совершим прорыв в кристалловедении. «Доминик!» окликнула Ирен. «Мы готовы. Мартин ждет тебя в комнате дезинфекции, если ты не передумал. Напоминаю, среди нас дипломированных хирургов нет. Не боишься, что мы тебя зарежем?» «Уверен, ты об этом только и мечтал, Ирен. «Еще со времен средней школы», криво усмехнулась будущая баронесса. «Ладно, я тебя предупредила, господин герцог и проматер мне в свидетели. Готов? Давайте начнем, пока я сама не умерла от страха». Несмотря на опасения начинающих целителей, операция прошла успешно. Я очнулся от прикосновения к запястью, скользнул взглядом вдоль руки лейтенанта Солана. Оглядевшись, узнал маленькую палату при лаборатории Дюран. Жив, значит, встреча с Вергилием откладывается. Она довольно милая, когда не ледышка, подумал я, оценивая спокойное лицо личной шпионки. Иса убрала руку, выходя из целительного транса, и открыла глаза. «Все в порядке, Доминик, с вами все будет хорошо. Знаете, у вас очень необычный источник, никогда такого не фитило. Иса поднесла к моим губам стакан с трубочкой, я глотнул солоноватой жидкости. «Что с камнями?» «Исфлекли, сейчас они у Мартина, хотите на них взглянуть? Я могу принести». «Нет, спасибо, завтра, когда я встану на ноги?» «Думаю, через пару дней». Можете протестировать себя сами? Хороший вопрос. После каждой операции мне становилось все легче манипулировать силой. Несмотря на физическую слабость, источник охотно отозвался, и я попробовал запустить диагностику. Процесс пошел. Каналы силы постепенно возвращались в норму. До идеала еще далеко, но прогресс на лицо Хотелось бы побыстрее, но не все сразу. Зато в организме на два осколка меньше. Все в порядке. Пожалуй, через неделю можем повторить. «Косподин Каррера, я категорически против. Остальные осколки расположены очень неуточно. Второй раз я на такую авантюру не пойду. Я не настолько умелый хирург. Тулеппе тоже. Про тюран я вообще молчу». Если Лукас договорится, чтобы осколки оставили нам, то рисковать больше не придется. Надеюсь, мы его достаточно сильно напугали. Не волнуйтесь, Иса, вы сделали все отлично, надо бы Дюран поблагодарить за смелость. Шаль, что они не могут выставить вам счет. Что я слышу, госпожа салана неужели вы пошутили, ради этого стоило лечь под нож. А вы любите пошутить с жизнью? Скорее со смертью, Иса, мы с ней давние приятели, как удержаться? Ваши взаимоотношения с потусторонними силами меня не касаются отрезала Салана. Меня волнует реакция генерала Капрера на вашу очередную выходку. Валите все на меня. Вы выполняли приказ.